32. Через полчаса Карен получила всю информацию, какую только могла пожелать, и даже больше. Рассита Альварес четко отчиталась о своей ежедневной работе. Она, мол, всегда в точности записывает все по каждому номеру, где убиралась, особенно отклонения от обычной рутины, как, например, украденные полотенца или необходимость дополнительной уборки. Карен внимательно слушает, не торопит ее. «Народ блюет», — сердито говорит, Росита, «раситто». «И не всегда в унитаз. Бывает и на пол, но нипочем за собой не подотрут. Один всю ванну изгадил. Ну, тогда я пошла к Костелянше и сказала, что мне требуется дополнительное время. Нам отводят всего четверть часа на номер, если это съезжающие». «Съезжающие?» «Ну да, которые выписываются из гостиницы. Еще есть остающиеся, которые остаются больше, чем на одну ночь. На такие номера у меня всего по семь минут». Карен не спрашивает, понадобилось ли дополнительное время на уборку 507-го. Не хочется ей об этом знать. С нарастающим испугом слушает отчет о рабочем дне гостиничной уборщицы. Будничным тоном Рассита Альварес рассказывает про украденные полотенца, о которых надо обязательно сразу сообщить, иначе не поздоровится. Ведь когда случаются фактически мнимые или выдуманные кражи, подозрением первым делом падает на уборщиков». Про разные виды запятнанных простынь, про недовольных постояльцев, про хамское отношение и постоянную спешку. Рассказывает, что начинает работу как можно раньше, чтобы успеть вернуться домой в Мурбе к мужу и тринадцатилетнему сыну. Начинаю я всегда с верхнего этажа и спускаюсь вниз. Второй заход снизу вверх, а третий опять вниз. Обычно трех-четырех заходов достаточно на все. «Спасибо, почему бы и нет», — говорит Карен и берет сигарету из пачки, которую с приглашающим кивком протягивает Рассита. «Значит, на каждом этаже по нескольку раз бываете». «Да, всегда есть такие, что подолгу спят, и такие, что завтракают в номере, а на некоторых дверях висит табличка «Не беспокоить», так что приходится ждать». «Может, вы помните, как было утром в прошлое воскресенье? Мне бы надо узнать, когда съехал постоялец из номера 507». «Помнить я, конечно, не помню», — говорит Рассита, решительно затягиваясь напоследок сигаретой. «У нас пятьдесят пять номеров, в голове все не удержишь». Она наклоняется над садовым столиком, тушит окурок о перевернутый вверх дном глиняный горшок, который служит пепельницей. «Но я могу заглянуть в свою книжку», — добавляет она с широкой улыбкой, глядя на огорченное лицо Карен. «Я все записываю с указанием точного времени, чтобы сразу было ясно, какие номера уже убраны. Мы ведь не молодеем», — говорит она, стукнув себя по лбу костяшкой пальца. «Когда курите, пойдемте со мной. Вы храните все записи?» Карен быстро гасит недокуренную сигарету и мысленно благодарит высшие силы. «Но не скажу, чтобы очень долго, но примерно месяц», — говорит Рассита, открывая дверь. «Если вдруг задним числом будут нарекания от постояльцев или от руководства», хмуро добавляет она, смахивая с халата хлопья пепла. «Вот если бы все были, как расита Альварес», думает Карен, когда четверть часа спустя подъезжает к парковке напротив полицейского управления. «Они с Карлом договорились, что встретятся здесь и вместе пойдут к сестре Юноса, Венки Хелевик». Бросает взгляд на часы. Еще семь минут. Осторожно садится на краешек пыльного газетного ящика возле табачного магазинчика на углу Киргегатты и Редехузгатты. Смотрит на подъезд полицейского управления. С улыбкой Карен мысленно возвращается к разговору с замечательной уборщицей гостиницы «Взморье» Расита Альварес. «Эта женщина достойна медали», — думает она. Действительно, на двери номера 507 висела табличка «Не беспокоить», когда тем утром Росита в самом начале десятого обходила коридор на пятом этаже. Поэтому сперва она занялась номерами 501 и 503, постояльцы которых уже выехали из гостиницы, а когда через полчаса там закончила, таблички уже не было, и Росита Альварес, согласно ее записям, убрала номер 507 в промежутке от 9:35 до девяти пятидесяти. Карен еще раз сверяет время. Утверждение Юноса, что он ушел из гостиницы около половины десятого, пожалуй, соответствует действительности. Теоретически он, конечно, мог покинуть номер сразу после того, как Рассита в девять с небольшим увидела табличку «Не беспокоить», ведь по-прежнему существует получасовой промежуток, когда она убирала другие номера. По оценке Кнута Брудаля Сюзанна умерла самая поздняя в десять но, скорее всего, до половины десятого. Допустим, Юнас вышел из гостиницы сразу после девяти, думает она. В таком случае он мог бы успеть доехать до Лангевика до десяти и убить Сюзанну в самое позднее время, указанное Брудалем. Но ему бы пришлось сперва дойти пешком до парковки возле ратуши, чтобы сесть в машину, а это как минимум еще пять минут. Остается примерно сорок пять минут. «Да, сама она, бывала, одолевала расстояние от Долангевика за полчаса, когда вправду спешила. Но в таких случаях отнюдь не соблюдала ограничения скорости. Если бы он мчался на всех парах, то успел бы. Но с какой стати Юносу рисковать нарваться на контроль? У него же не было повода торопиться». «Черт», — думает она, — «этого недостаточно». Карен отводит взгляд от входной двери управления, поворачивается лицом к мягкому осеннему солнцу и закрывает глаза. «Еще чуть-чуть, и она полностью исключит шефа из числа подозреваемых. Но то-то и оно, что еще чуть-чуть. Теоретически у него была возможность. Минуты, секунды говорят, что такая возможность была. А мотив? Что могло послужить толчком?» «Может, что-то произошло в гостинице после моего ухода?» — думает она. Телефонный звонок, ксмсл, mail, что-то, что разбудило Юноса и привело в ярость или напугало. «Ага, сидишь-загораешь. На твоей машине или на моей?» От голоса Карла она вздрагивает. «На моей, конечно», — думает она, но вслух не говорит. «На пассажирском сидении ей всегда неуютно, но как раз сегодня пусть лучше шоферит Карл». «На твоей», — отвечает она, — «садись за руль, мне надо подумать».